Глава четвертая. Пятая. Амшель. Русские ряды. «Как ты узнал, что Алекс здесь?» — спросил Павел Американца после того, как пара сотрудников из службы безопасности завела его в кабинет. При этом один из бойцов уточнил, что никаких артефактов, системных устройств и средств связи у Блайта при себе не было. Сам я, разумеется, тоже начал с того, что его проверил. И практически ничего не нашел. Так же, как и во время суда Грандов, я ощутил его стихийником третьего ранга, с основным резервуаром воздуха. Тьма и свет у него не были развиты, да и прокачанных каналов на игун он не имел. То есть не был ни серым, ни культиватором. Какую-то легкую вибрацию, связанную с его страницами в книге, я уловил, но означать это могло почти все что угодно. Выглядел Блайт при этом встревоженным. Еще до того, как разговор начался, он успел бросить взгляд на выход, на окно, на дверь в дальнем углу кабинета. Пути отхода продумывал, не иначе. «Один человек мне рассказал», — ответил американец. «Я не скажу, кто». «Это не добавляет к тебе доверия», — заметил Павел. «Это не важно», — дернул подбородком Блайт. «Алекс наверняка поймет, если я совру». Я улыбнулся, услышав это. Как раз потому, что сама эта фраза усложнила для меня оценку. Мне это, конечно, все равно не помешает, но интересно, что он именно так сформулировал. «Зачем ты при...» Я оборвал вопрос, глянув на Павла, которому снова что-то пришло на мобильник. «Что там?» «За мистером Блайтом следили». — ответил Грант, бросив взгляд на американца. — Внутри квартала одна машина, но на въезде в русские ряды еще две. Принадлежность сейчас проверяют. — Да, можете не проверять, — передернул плечами Блайт. — Да, за мной охотятся. — Кто? — Да разные. Я уже сам не знаю, сколько их. Неважно, не одни, так другие. — Так ты поэтому пришел? подал голос Никита. «Ищешь защиты?» «Это тоже». Сказав это, Блайт глянул на Яну, слушавшую разговор, держа руку на солнечном сплетении. Потом на меня. Затем пару секунд, будто на что-то решался. «Я бы хотел... Хотел вступить в твой род». Я кивнул и ответил единственным возможным в данном случае способом. «У всего есть цена». И не потому, что я был таким жадным и хотел выдаить из него побольше. Просто ощущал, что именно так будет правильно. Не знаю, что за путь он прошел, что за жизнь прожил, но без условий я его принять не мог. — Я понимаю это, — проговорил он в ответ. Судя по виду, он все же надеялся отделаться малой кровью. — Хорошо, — согласился я. — Мы обсудим это после. Теперь говори, что хотел рассказать. — Вы ведь хотите найти Анастасию Федоровну Фенс? обвел он взглядом присутствующих. — Так? — Допустим. После паузы ответил за всех Павел. И если ему более-менее удалось сохранить невозмутимый вид, то Никита заметно напрягся. Я ощутил ускорившееся движение стихии внутри его резервуара. — Я думаю, что я знаю, где она может быть. — проговорил американец. — Это не точно, но я думаю, что она там. — Долго рожать будешь? — скривился Никита. — Где она? Перед ответом Блайт чуть скосил взгляд на младшего Перлова. — На девятой, вибрация. — Девятая большая, — сразу заметил Павел. — Я сам там никогда не был, но я знаю примерно, где искать, — покачал головой американец. — Я вам объясню. — С чего ты так уверен? — с явным скепсисом уточнил Никита. — Может, ты просто слухи повторяешь? — Хм, слухи? Вот это уже было интересно. Когда он только сказал про девятую, я ощутил, что это не просто слова. Но слухи, наоборот, могли сбивать со следа. В своем мире я этим неоднократно пользовался, чтобы спрятать свои убежища. — Какие? — спросил я. «Про Едвигу Якиш», — ответил Никита. «Она достаточно легендарная личность. Многие готовы заплатить за информацию о ней. Неофициально, но все же. К нам тоже не раз приходили, в том числе с рассказами про девятую. И мы проверяли. Вот только в этом нет никакого смысла. На девятой постоянно пропадают люди. Там даже добычей полезных ископаемых заниматься нормально нельзя». Старые аномалии двигаются, появляются новые. Никакой стабильности, а потому закона по сути нет. И это самое простое сказать, что что-то, что тяжело найти, находится именно на девятой, потому что не проверишь. Когда он только заговорил, Павел, кажется, хотел его перебить, но в итоге просто выслушал, поглядывая при этом на Блайта. Тот, в свою очередь, почти сразу хотел ответить. Я подала голос Яна. Все повернулись к ней. Она чуть поморщилась, еще раз кашлянула глухо, но потом все же сказала. — Я думаю, что это может быть правда, — сказала она. — Если мы будем там, я попробую применить одно заклятие. С помощью него ведьмы находят друг друга. — Ты уверена? — посмотрел я на нее. — Тебе лучше не напрягаться лишний раз. — Я справлюсь. — сказала она упрямо. — И я хочу помочь. На секунду я задумался. В теории, если нам не удастся найти Серафиму, то легендарная ведьма может оказаться единственным шансом для Яны на излечение. Уж если она не будет знать, что делать, то никто не будет. Разве что Лао. Хм. — Ладно, — произнес я после паузы. «Если других идей нет, нам в любом случае нужно будет сначала попасть на восьмую и проверить то место, про которое говорило его высочество». «Мы потеряем время», — сказал Никита. Я нахмурился, глядя на него. «Какое-то небольшое время, да», — согласился я после паузы. «Если хочешь, можешь сразу отправиться на девятую». После этих слов напряжение в комнате ощутимо возросло. Во взгляде младшего Перлова мелькнула совсем непритворная неприязнь. — Никит, послушай, — начал было Павел, но брат его перебил. — Если ты не забыл, то речь идет о моей сестре, — проговорил он, глядя прямо на меня, — и твоей матери. — Спасибо, я помню. Что-то незаметно. Не отводя взгляда, очень медленно я выдохнул. Я понимал, почему он это говорит. — Я — глава рода, — сказал я как мог спокойно, — и не могу позволить себе лишние эмоции. Разобраться с Серафимой сейчас важнее. — Почему? — с нажимом уточнил Никита. — По многим причинам, — ответил я. Объяснять я не собирался. Во-первых, потому что не обязан. Во-вторых, потому что всего они просто не поймут потому что не культиваторы. Они не чувствовали то, что подспудно ощущал я все последние дни. Медленное, но непреклонное предчувствие надвигающейся на девять планет большой войны. И меньшее, что может произойти, если она все же начнется, это то, что я потеряю способность пользоваться книгой. Это отнимет значительную часть моих сил, а учитывая количество моих врагов здесь, то для Фэнцев это почти неизбежно обернется крахом. Отыскать Анастасию для меня тоже, конечно, было важно, как минимум из-за все еще давившего на меня обещания Алексу. Но тут уж приходилось расставлять приоритеты. — Так, давайте успокоимся, — произнес Павел. Смотрел он причем больше на Никиту. — На девятую в любом случае можно попасть только через восьмую, так ведь, Никита? Младший Перлов в ответ сморщился, но все же кивнул. — Да. — Кроме того, — добавил Павел, переведя взгляд на меня, — с нашей помощью на восьмой вы справитесь быстрее, так? На этот счет я ненадолго задумался. С одной стороны, гвардия Перловых славилась на все девять планет, с другой... — Слишком много людей, — покачал головой я. — Можем ее спугнуть. — Ну, а как насчет кого-то одного? — сразу предложил Павел. — Пятый ранг уж точно лишним не будет. Он чуть склонил голову в сторону Никиты. Я тоже посмотрел на него. — В целом я не против, — кивнул я. — Ты сам как? — Конечно, я согласен, — без паузы заявил он. — Но ты, племяш, та еще заноза в жопе, конечно. Даже немного начинаю понимать отца. Павел на это только глубоко вздохнул. Я же хмыкнул. Ну и добавил, чтобы потом споров не было. — Разумеется, все решения буду принимать я. — А принималка-то выросла, — глянул на меня Никита. — Выросла, не беспокойся, — ответил я. Тут я напрягаться не стал, потому что это уже была по большей части шутка. С этим я уже справлюсь. — Ну, раз так, тогда, конечно. — буркнул он. — Значит, с этим разобрались, — подвел итог Павел. — Уверен, что не хочешь больше людей взять? — Своих возьму еще несколько человек. — Хорошо, — кивнул он, а потом добавил, бросив взгляд в свой смартфон. — Там еще что-то пришло. — И желательно вам поспешить. ГСБ пытается прорваться в нашу часть здания. С этими словами Блайт вскочил и заозирался по сторонам. «Мне нужно уйти. У меня готов пакет информации. Я перешлю вам там...» «Ты с нами пойдешь», — перебил я. «Но это не обсуждается», — мотнул головой я. «Любая мелочь может оказаться решающей, а на другой планете вообще связи не будет. Ты должен быть с нами». «Я не могу», — заверил он. Не то чтобы до этого американец спокойный сидел, но тут он едва ли не в панику впал. — Это именно для меня опасно. Мне тогда проще самому скрыться. — Ты опоздал с этими предупреждениями, — заметил Никита, нахмурившись. — Успокойся. — Алекс же сказал, что примет тебя в рот, если все сделаешь. Значит, ты будешь под защитой. Перловы тоже помогут. «Вы не понимаете, это не то?» «Так», — перебил я, — «сейчас времени нет, обсудим это по ходу». «Павел, вы нас сейчас прикроете?» «Это крыло принадлежит Перловым», — ответил он, — «так что сюда ГСБ не зайдет». «Ну, из квартала я объясню, как выбраться. Другой вопрос, что...» Он оборвался, но я и так понял, на что он намекал. Скрываться, ко всему прочему, еще и от русских, было бы нежелательно. Я перевел взгляд на Яну. — Вы не должны ссориться с империей из-за меня, — сказала она после паузы. Потом посмотрела на Павла. — Павел Федорович, я очень благодарна, что вы помогли нам, и Маше особенно. Мне нужно самой как-то объяснить им. — Ты сможешь это быстро сделать? — спросил я. В ответ девушка чуть поморщилась. — Не знаю. — Ясно. То есть она застрянет тут. Люди Перловых искали следы Кичина с Бобом на месте их драки, но безрезультатно. То ли они аннигилировали друг друга до состояния неопознаваемой жижи, то ли переместились и продолжили драку в другом месте. Второго аномальщика, способного также эффективно следить, у русских почти наверняка не было. Значит, Яну не отпустят. Время, в том числе для нее, будет потеряно. «Поедешь со мной», — принял я решение. Ответила она мне довольно долгим взглядом. На самом деле от нее можно было любого взбрыка ожидать. Не из-за вредности, а из-за того, что она все свое мнение имела. С Викторией в этом плане, кстати, куда как проще было. Она прямо к мобу посылала, если ей что-то не нравилось. Яна же могла до последнего молчать, а потом поступить, как считает нужным. Но тут она меня удивила. «Хорошо», — сказала она. «Я запишу для мамы звонок по пути. Скажу, что сама так решила». «На какое-то время это поможет», — поддержал Павел. «Вы позаботитесь о Маше», — посмотрела на него Яна. — Об этом не беспокойтесь, ваше высочество, — тут же заверил наследник Перловых. — Я обещаю, с ней все будет хорошо. — Спасибо. — Может, мы все-таки уже пойдем? — снова подал голос Блайт. — Нам туда? Указал он не на выход, а на вторую дверь в кабинете. Собственно, пока мы говорили, он едва ли не вплотную к ней подошел. Павел, глядя на него, чуть прищурился. — Да. — кивнул он. Откуда американец об этом узнал, Павел спрашивать не стал, но в глазах вопрос читался. — Идемте, я провожу. Пятое. Амшель. Портальная зона. — Фак! Не успели! Блайт задергался на своем месте. Он сидел на заднем месте рядом с Никитой. Яна занимала пассажирское кресло справа от меня. Фейтон к тому моменту окончательно увяз в пробке. «Четырнадцатый гейт нам», — уточнил я. «Да, но пока мы доберемся, успокойся, до четырнадцатого доедем». В другой ситуации я бы, разумеется, воспользовался веткой для грандов, но портал с пятой на шестую принадлежал Русской империи, восемь. Так что светиться сейчас было нежелательно. Вроде как официально нас пока не искали, но именно что официально. Я чувствовал направленное внимание и не без труда уклонялся от него. И, кстати, не факт, что без Блайта это удалось бы. Ехать к 14-му гейту, на котором у него был знакомый, подсказал именно американец. И только после этого я сам почувствовал, что там мы сможем прорваться». Я по-прежнему не ощущал связи американца с книгой, но понемногу начал понимать, что за талант у него был. Культиваторы ведь тоже не во всех аспектах наигун и понимании книги перемен были одинаково хороши. Кому-то лучше давались энергетические техники, кто-то в совершенстве владел шагами Тайдзи. Были специалисты в рунах, во вмешательстве, в толковании закона перемен, Сам я тут был скорее исключением, потому что владел плюс-минус всем, причем на хорошем уровне. Не исключительным, но хорошим. Блайджа, судя по всему, был как раз из тех, кто обладал исключительным умением. В школе Лао учеников с таким талантом называли «путниками». Искать потерянное, находить дорогу к чему-либо. Я и сам это неплохо умел, но мне, как минимум, нужно было собрать информацию. Путникам же иной раз хватало каких-то крох сведений. И этого хватало, чтобы выбрать дорогу. — Ты так и не сказал, кто за тобой охотится, — заметил Никита. — Разные люди. С легким раздражением отозвался американец. Он все пытался высмотреть что-то в окне. — Просто так? — Нет, конечно. Я много чего знаю, ну и иногда мне платили, чтобы я что-то выяснил. То есть ты сам виноват. Глянув в зеркало, я заметил, как от этого вопроса американец скривился, замолчал. Видимо, тут Никита его собственные мысли озвучил. Впрочем, на этом Перлов не остановился. Глупо не пользоваться способностями, если они у тебя есть. Но еще глупее удивляться последствиям. Учись брать ответственность за то, что с тобой происходит. Прозвучало нравоучительно, но я бы под каждым словом подписался. В этом плане сука была прекрасной учительницей. — К нам сзади мопед приближается, — заметил я через секунду. — Хочет бомбу прицепить к машине. Неплохо было бы его прикончить. — Никита? — Сделаю. Даже на секунду не задумавшись, ответил Перлов. Открыв дверь, он вышел из машины и двинул назад между рядов стоявших автомобилей. «Как ты узнал?» — почти тут же выпалил Блайт. «У тебя вроде тоже интуиция неплохая». «Я просто осторожен!» — я хмыкнул, не став спорить, спросил. «Хочешь научиться?» На это он уже не ответил, но я и сам видел, еще как хотел. Любопытство, очевидно, было главным из его пороков. Вот только и боялся он тоже. «Почему ты не хочешь на девятую?» — спросила вдруг Яна. Она вместе со мной смотрела на американца через зеркало. До этого она записала для своих матерей почти пятиминутный видеозвонок и после отдыхала, держа руку на солнечном сплетении. Ее телефон я подкинул в одну из ехавших в центр Амшель машин. Это должно было дополнительно отвлечь ГСБшников. И кажется, Яна выбрала правильный момент, потому что если до этого Блайт больше отнекивался, то теперь еще до ответа я ощутил... Из-за нее. Я ощутил давление. Хм... Я бросил взгляд на Яну, и у той тоже выражение лица сделалось довольно странным. Тоже заметила. Вы поняли, да? Американец тоже смотрел на нас в зеркало. «Я чувствую, что... не знаю». Он замялся на миг, но потом все же сказал. «Это очень давно было. Мне всего лет шестнадцать или семнадцать было. Я тогда только-только стал стихиником, понятия не имел ни о чем этом. И тогда ко мне пришел старикашка». «Старикашка?» — не поняла Яна. — Я так и не узнал, как его звали, — поморщился Блайт. — Низкий, с круглым животом. Может, целитель, не знаю, он в белом халате был. Мама попала в аварию, состояние было тяжелое, говорили, что шансов почти нет. Я ждал в коридоре, и он вдруг подошел и сказал, что с ней все будет в порядке. Я спросил, почему? — У нас тогда не было денег на сильного целителя. А он сказал, что это подарок от госпожи, сказал, что моя судьба служить ей, что когда придет время, я должен буду отправиться к ней. — А госпожа это, проговорил я, — Едвига Якиш, — закончил за меня он, — темная ведьма мира. И в самих словах я ощутил дрожь правды, перевел взгляд на Яну и увидел, как она одними губами повторила. Темная ведьма мира. Но ведь тот старикашка, он ведь помог тебе? Заметил я после паузы. Если я приду туда, то просто стану марионеткой, проговорил американец. И точно не просто так. Она захочет, чтобы я что-то для нее сделал, и я умру. Я точно знаю. Потому я и не могу отправиться на девятую, понимаете? Чуть помедлив, я кивнул. Это могло бы прозвучать как отговорка, но я и сам чувствовал, что, возможно, он не так уж не прав. «Я не стану заставлять тебя рисковать сверх необходимого», — пообещал я. «Мне важно найти ее, а не чтобы ты оказался на девятой». «Вам все равно нужно будет пройти как-то через транспортер, так ведь?» Тут же приободрился он. «Тот, что с седьмой на восьмую». «Верно». Это и правда был сложный момент. Транспортер клана Ванг-8 был единственным межпланетным переходом, что позволял переместиться с седьмой на восьмую. Стихийного перехода между этими планетами налажено не было. Ну и как трудно догадаться, территории, прилегающие к межпланетным транспортерам, попадали внутрь зоны убийства Магнуса Филиуса. И заходить туда было крайне нежелательно. Я, правда, знал еще один способ перебраться с планеты на планету, о котором мне рассказала Киао Хии, но он был, пожалуй, даже более рискованным. — Я помогу с этим, — заверил Блайт. — У меня есть наработки. — Это поможет, — кивнул я. — Да, и... — американец хотел сказать что-то еще, но его фразу оборвал раздавшийся взрыв. Тут же засигналили вокруг машины. Еще через минуту открылась задняя дверь. Никита сел обратно. «Готово», — коротко отчитался он. «Отлично», — кивнул я. Поток впереди наконец сдвинулся. Шестая. Русская империя. Александрия. Когда мы перешли с пятой на шестую, минут двадцать я потратил, чтобы вырваться из Александрии. Широкие улицы и 101-й Фаэтон оказались тут кстати. Мне даже вмешиваться особо не пришлось. После, также на ходу, я сделал несколько звонков. Сначала Софи с Викторией, затем Антону Турову и под конец еще и Дрейку. Антона с его парнями я собирался взять с собой на восьмую и девятую. Был уверен, что пригодятся. Но пока они должны были довести Софи с Викой до седьмой, Не до Праджеса, чтобы время не терять, а до одного из ближайших к нему переходов. Ну а Дрейка мне просто нужно было ускорить по одному вопросу. «Готова посылка?» — нездороваясь уточнил я у него. «Еще пару дней желательно», — ответил он сразу, поняв, о чем речь. «Но в целом да. Единственное управление, сам понимаешь. Франк Стрейси справятся?» — Да, конечно. Они активное участие принимали. — Тогда отправляй все вместе с ними, — сказал я. — Сейчас от вас Антон с девчонками поедет. Одной колонной с ними давай. Много там? — Четыре грузовых комната. Однако, я думал, меньше будет. — Хорошо, жду тогда. — Алекс, постой. Что-то случилось? К чему такая срочность? — У нас всегда что-то случается, — хмыкнул я. «Но да, есть подозрение, что может понадобиться». После этого инженер пару секунд помолчал, но ответил твердо. «Понял тебя. Все сделаем». Седьмая. Гунань. До седьмой добрались, можно сказать, без происшествий. На всякий случай мы еще немного попрыгали по порталам, чтобы для возможных преследователей наша цель не была очевидна. Так что в Гунань, в городе с ближайшим к Праджесу транспортером, мы оказались даже позже Софи, Виктории и остальных. С учетом посылки от Дрейка, им даже пришлось арендовать ненадолго не самых маленьких размеров стоянку, на которой поместились и грузовики из автодеталей, и тонированные фургоны моей зарождающейся команды охотников. Первым я заметил Антона, хотел с ним поздороваться но тут на меня налетел небольшой ураган. «Братик!» На ногах я, конечно, устоял, но исключительно благодаря наигун и укоренению. «Мы вроде всего день не виделись», заметил я, ставя Софи на землю. «А то я тебя не знаю», даже не подумала отцепляться она. «Наверняка ты за это время успел раз десять чуть не умереть». И бабично цеплял развратных двести штук. Или я не права?» «Нет, не права». По крайней мере, в порядке цифр точно ошибка закралась. Но это я уже вслух говорить не стал. «Никому не отдам братика», — капризно заявила она, все еще держась за меня. А потом вдруг так же резко отпустила и воскликнула обвиняюще: «Я же говорила!» Указывала она на Яну, которая тоже вышла из Фаэтона. В этот же момент к нам подошла Виктория. Она на меня кидаться не стала, хотя с некоторым даже удивлением для самого себя понял, что не отказался бы. Вроде всего ничего и не виделись. — Иди поздоровайся, — велела системница Софи. — Чего? — тут же возмутилась сестра. — Это чего ты раскомандовалась? — — На тебе не так уж и мало железа. — И к чему мне эта информация? Пойду и поздороваюсь. Но не потому, что ты сказала, а потому, что я вежливая и милая. Вот. Когда Софья от нас все-таки отошла, системница спросила. — Как прошло? Наскоро я ей все рассказал. Про планы русских, про случившееся амшель про Яну, ну и под конец еще и про Блайта. «То есть меня ты не хочешь брать?» — вычленила главная она. «Нам нужно будет пройти через транспортер», — ответил я. «Меня Магнус, скорее всего, будет пытаться убрать чужими руками. А вот ради тебя может и сам явиться. Потому я хочу, чтобы в этот раз ты осталась в праджисе За городом присмотрела, за Угуаном. Ну и за Софи, конечно». Выслушала она меня молча, кивнула. а Блайт, — спросила она. — Ты ему доверяешь? — Пока да, — ответил я. — А что? — У него фиксатор с собой. В нем несколько очень необычных способностей. Странный код. — Хм. Про фиксатор я, кстати, далеко не сразу узнал, а только когда мы в машину сели. Уж очень хорошо был замаскирован. В остальном же... — Спасибо, учту. — Ладно, — вздохнула она, — поняла. Я еще немного подождал, не спросит ли она чего про Яну, но нет, так и не спросила. И из этого я сделал вывод, что немного она все-таки ревновала. Даже несмотря на все то, о чем она говорила до этого. — Знаешь, мне тут кое-что в голову пришло, — проговорил я задумчиво. — И что? — с легким подозрением уточнила она. «Ты ведь согласилась тогда, да?» э, э на что?» Она прищурилась, глядя на меня. «Духов, я вижу по твоей ехидной роже, что ты какую-то пакость задумал». «Еще какую?» — улыбнулся я. И повернулся к младшему Перлову, который в этот момент разговаривал с Антоном. «Никит, можешь нас поженить?» «Сам не знаю, что меня дернуло». Просто решил, что сейчас это будет правильно. Правители, шесть, Никита как раз имел этот статус, на девяти планетах имели право регистрировать браки. Достаточно было двух свидетелей грандов и приложения в мобильнике, которое скачивалось за минуту. Викторию, да и не ее одну, это прилично так ошарашило. Но отказать мне, разумеется, не смогли. Провернули все тут же, прямо на стоянке. «Только без всяких клятв и прочей дряни», — поставила условие системница. «Просто... короче, он сам все знает. Чуть что не так, пусть на себя пеняет». «Знаю, знаю», — хмыкнул я. «Подарок хотя бы примешь?» «Подарок?» — прищурилась она. «Прицеп номер два», — указал я на один из грузовиков. «Там кое-что для тебя. Только в праджесе распакуешь, хорошо?» — Ну, размер мне нравится, — уставилась она на подарок. — Тогда это тебе. Не без удивления я принял из ее рук коробочку, напоминавшую те, в которые обычно клали обручальные кольца. Только это все-таки было не кольцо. — Ты ее с собой носила? Это кристалл? Изнутри едва ощутимо веяло кодом. — От бабушки остался, — призналась она после паузы. Не подходит ни к одному фиксатору, ни к одному интерфейсу, не активируется. Никто не знает, что там за способность. Но я всегда была уверена, что это что-то важное, хотя может и просто мусор. В общем, если что, выкинешь. Просто ты меня ошарашил. — Спасибо, — перебил ее я. — Я уверен, что это не мусор. Какое-то время мы просто постояли рядом. — Надеюсь, ты понимаешь, что пустяки вроде того, что ты там сдохнешь случайно, они тебя не оправдают, — сказала она еще. — Вернуться придется в любом случае. — Конечно, понимаю, — покладисто согласился я и добавил, ухмыльнувшись. — Женушка моя! У нее глаза на лоб полезли от неожиданности. Явно не думала так рано это слово услышать, но потом она просто дернула головой. Мол, чего взять с убогого? И добавила уже под конец. — Да, я что то немного накрутила себя. Про принцессу ты правда подумай. С нами ей всяко будет лучше. Да и для рода это будет выгодно. Посмотрим. Спустя час. все было готово. Виктория, Софи вместе с грузовиками из автодеталей и в сопровождении добравшейся до нас команды МАЦА отправились обратно в Праджес. Мы же в Фейтоне в прежнем составе и с фургоном с охотниками во главе с Антоном Туровым двинули прямиком к транспортеру. Полчаса ехали почти молча. Яна то бросала на меня взгляды, то снова замыкалась в себе. Блайт нервничал. Один Никита, кажется, пребывал в хорошем настроении. Его внезапно случившаяся свадьба, кажется, повеселила. Лишь уже совсем близко от транспортера он уточнил у американца. — Ты уверен, что сработает? — В клане Ванг коррупция на очень высоком уровне, — ответил он. — Я долго искал нужного человека и нашел. Нас даже досматривать не будут. Главное, что у нас системников нет. Именно поэтому мисс Птиц... М. Фэнс мы не могли взять. Тогда бы сработали детекторы. А так все должно тихо пройти. Увидим. Седьмая. Клан Ванг. Красный сад. Спустя два часа. Господин, информатор не подвел. Это Фэнс. Суи Ванг, не отрывая взгляда от мониторов, кивнул. Ты знаешь, что с нами будет, если мы упустим такой шанс, Тоулинг? Не подведи меня. Никогда, господин. Скверно будет уничтожено.